Глава двадцать «Кто такая Джуди?» «Похоже, он приходит в себя. Позови Максима Андреевича!» Слышится сквозь туман. «Да быстрее ты! Что стоишь истуканом?» Когда дымка рассеивается, надо мной начинают проступать силуэты медсестеры врача. Все суетятся, что-то обсуждают. «Зафиксируй время пробуждения. Шесть пятнадцать!» «Шесть пятнадцать?» «Надо же!» «Знакомая цифра!» Мне светят фонариком в глаза, трогают лоб и зовут по имени. А я думаю только об одном. Где Джуди? Смогла ли она прорваться? Смог ли я ее вытащить? Нет мысли, невыносимее той, что мы больше не можем встретиться. Она решит, что я ее предал и рожал руку сам. Джуди, слышишь? Я так старался. Я держал изо всех сил. Ты слышишь? Бормочу в надежде, что она где-то рядом. «Он бредит», — трагично заявляет женский голос. «Это нормально в его случае. Все равно, что отходить от тяжелого наркоза», — успокаивает мужской. «А давайте я лучше проверю. Может, среди его близких есть какая-то джути? Это может быть прозвище. Тогда надо спросить у матери и у друзей». Звенит снова женский, но уже другой потоньше. «Ну, проверяй, если тебе заняться больше нечем», — отвечает более грубый. Вскоре прибегает мама, обрадованная и взволнованная, Затем заходит отец, на завтра даже Дэн заявляется. Я заново учусь вставать на ноги и управлять своим телом. Но ни среди посетителей, ни среди персонала, ни среди окружающих пациентов я не нахожу Джути. Уже перед самой выпиской, во время обхода, я слышу такой разговор врача и медсестры. Ну вот, и еще одного отправил на волю. На сегодня осталось только к нашей спящей Джульетте зайти. Джульетте? А ты что, не знаешь, как зовут ту златовласую красавицу в коме? Диадорова в недоумении хлопает глазами медсестра. «Ну, правильно, Джульетта Диодорова. Вот родители наградили имечком. Скажи». «Джульетта Диодорова». Мозгу что-то больно дергает от озарившей меня мысли. «Джульетта Диодорова». «Джу-ди». «Джуди! Может быть, это она? Я должен ее увидеть». «Она уже долго в коме. Как думаете, очнется?» — спрашивает медсестра. Шансы малы, но всякое бывает. Уверенным быть нельзя. «Доктор, позвольте мне к ней зайти», — прошу я. «А вы что это вдруг так оживились, Грачев? То уходит весь понурый, а тут прям просиял», — ерничает полная медсестра. «Не положено, если только вы ей не родственник или муж», — говорит врач, ставя свою подпись в выписке. «А вот этого я не знаю». «Как это не знаете, голубчик? Давайте-ка отсюда поподробнее. Вас точно пора выписывать?» Врач поправляет очки на носу и ухмыляется. «Ну, пожалуйста, я только одним глазком взгляну. А вдруг это любовь всей моей жизни? Поделюсь с ней своей удачей, так сказать, чтобы тоже побыстрее приходила в себя. Они недоверчиво переглядываются. Я вас обязательно вознагражу. Очень щедро. Пылко обещаю я. Ну, если любовь...